«Вампир! Ты, как удар ножа, вошла в больное сердце мне, пустая, прекрасно, взбешена и зла, как демонов безумных стая! О, разум побежденный мой, в покорный превращен ольков он! Теперь я к нечестивой той, как к цепи каторжник прикован, как к водке пьяный человек и как к игре игрой заклятый!» как червик падали проклятый. О, будь ты проклята навек! Поспешный меч иметь мне надо, чтобы свободу возвратить. Просил я вероломства яда, чтоб эту низость победить. Но яд и меч в пренебрежении не вняли мне, ответив так. Ты недостоин избавления от рабства подлого, дурак. И если мы твои оковы усилиями раздробим, ты поцелуем роковым, труп воскресишь вампира снова.